Сталовые, может себе быть вполне удовлетворены одной вашей страстью к науке, возразил ему Каллаш. Нет, не могу, решительно воскликнул Кацль. Не могу, потому что в моей безобразно страстной натуре лежат ещё иные инстинкты, теории Лафатера и Галля до сих пор ещё не исследованы как должно, хотя многие признают их только научным пуфом.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 Спокойно ответил доктор: "Но здесь удалось мне исследовать один новый изобретённый собственными мной состав, который имеет свойство производить быструю и в высшей степени сладострастную экстальтацию. Я наблюдал его на одном из целомудреннейших и красивейших экземпляров двуногой породы, и результат вышел бесподобный. Вы слышали когда-нибудь о Бероевой" Неожиданно спросил Кацель: "Мм, кое-что слышал. Это, кажется, та, что хотела убить молодого Шадурского, отнёсся к нему Каллаш". "Она самая", подтвердил доктор, "и она-то была моим экземпляром". Тот поглядел на него с изумлением. "Ничего мудрёного нету", возразил Кацель, как бы в ответ на его мину.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 тот чеже спускал в рулетку и оставался нищим в последний раз перед приездом в Россию я помышлял уже о том чтобы отправить от ад поадрес сама во себя как вдруг случай столкнул с амалией патаповной она меня выручила ну и заковалила она мне дала первые средства жить через свои заказы разбогатей я сегодня я сегодня же знать её не захочу Я сам закобалю её, а завтра спущу всё до нитки и снова, в зависимости от какого-нибудь подобного субъекта, всё равно будет ли он в юбке или в штанах. В конце концов, выходит только то, что я их всех ненавижу и презираю, но более чем их, клянусь вам, презираю и ненавижу самого себя. Граф Каллыш, хотя и сам был из людей бывалых и малочему удивлявшихся, Однако не без некоторого содрогания после всех этих признаний поглядел на доктора Кацле. А ведь фигурка-то маленькая, мизерненькая и такая невинная, безобидная, невольно пришло ему на ум в ту минуту, когда наш учёный, покончив свою исповедь, которую он немало не ревесовался и не броворничил, взял и спокойно закурил графскую сигару. даков-то наш одер фабрикант, не везу улыбки, подумал в заключение граф Каллыш, внимательно созерцая фигурку доктора. Глава 65. Фабрика тёмных бумажак. В сенях у стены Самсоновны находилась от полу до потолка сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. А тодвижные доски служили потайной дверью в тёмный тайничок, где, собственно, и крылась важнейшая суть Хлыстовского приюта. Пол этого тайничка поднимался на скрытых в петлях в виде люка и открывал под собой деревянную лестницу, которая вела в подъездбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки у стене Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась хлестовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован, стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плетняка известкового и имели слишком э-э саженной высоны. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была приложена большая полка, и на ней между двумя канделябрами помещались четыре намалёванные образы хлыстовской секты. Посередине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 Далее виднелся еще один женский лик, называемый богиней или дочерью Бога. У стены Самсоновна зажигала канделябр и вздувала угольек в ручной медной кадильнице и начинала свое моление. Да и к нам Господи, да Иисуса Христа. Это подъездбщие было перегорожено на две половины: большую, где собственно и находилась молельня, и малую. представлявшую комнатку сажени в две длиной и около сажени в ширину. В этой последней совершались переоблачения братьей, то есть переодевания перед началом общих рождений, с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подизбище. И вот в этом-то малом отделении Хлыстовской малейне в одно утро появилась обок с железной печкой ещё одна, тоже железная, небольшая химическая печь, которую с помощью фомки блаженного приладили здесь Herr Katzel и Graf Kallisch. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством фомушки и самих членов день за день почти незаметно в разную пору дня и ночи и при том разными путями и проносились поорзень то разобранное по составным своим частям то упакованное в какой-нибудь ящик дорожный саквояж и тому подобное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 с выгравированными на них изображениями русских кредитных билетов, начиная с трёх и кончая 100 рублёвым достоинством. От одной стены до другой протянулись тонкие шнурочки, на которых должны были просушиваться преуготовленные бумажки, и посреди всех этих предметов, как некий маг и волшебник, предстоял доктор Кацль в серой блузе и красной феске.